Глава десятая. О неподлежавшем наблюдению. Эпиграф. Из ограниченного круга предметов, подлежавших наблюдению, автор обратил исключительное внимание на то, что влекло его к себе, как человека и поэта народного по преимуществу, начиная от природы и кончая простым матросом, костромским парнем. Николай Добролюбов. Побывав на устье Амура, Путятин почувствовал, что без его участия и прежде подписания трактатов с Китаем и с Японией об открытии их портов для русской торговли Россия сама по себе вышла на берега Тихого океана по местам куда более удобным, чем Охотск и Камчатка. Торговля завязалась без договоров по способам русского простонародия. В этом Невельской преуспел. Китайцы, как он утверждает, Брались пригонять целые баржи с товарами и продовольствием, даем им только моржовый зуб, казанские изделия и серебро. Это и огорчало, и подбадривало адмирала. Надо спешить. Конечно, до заключения трактатов, недостойную эту торговлю, может быть, и следовало бы прекратить. С другой стороны, на эту торговлю можно ссылаться, как на зачаток, и требовать условий для ее развития. Путятин с взлохмаченными, поредевшими за эти годы волосами, сидит и думает. Уньковского не следует к награде представлять. А вот кого стоит представить к ордену, так это отца Вакума. Путятин доволен им, и как переводчиком с китайского, и человек он скромный, и пастырь, прекрасно служит, сколько с ним бывает бесед приятных и поучительных. Гончарова поощрить? Да он совершенно не заслужил. Не понимает значения происходящих событий. И так ему много послаблений делается. Очень деликатен с ним адмирал и прямо никогда ничего ему не говорит. Но и эту деликатность Иван Александрович встречает в штыки. От него желают практического толка, чтобы и его цель была достигнута. И его дело доведено до конца. И о русской литературе болела душа адмирала. Взяли Гончарова не просто в качестве секретаря, не только деловые бумаги составлять. Это и без него сумели бы, а имелось в виду создать фундаментальный труд. Но уж очень Иван Александрович непрактичен. Бог знает, что за создание русский человек. «Давай!» «Не берет!» «Его крести, а он пусти». Гончаров, кажется, сам для себя цель и предмет наблюдений, собой занят и чуть ли не хочет свою персону описать как некий идеал. Просился домой под тем предлогом, что устал, впечатлений много. Долго воинского не выполнит, так как военных действий не увидит, а что без смысла не хочет оставаться, и соскучился, и новые планы у него. Муравьев ли его пленил, переманивает ли к себе на службу, но вряд ли, так как Гончаров не захотел идти на вельботе в Николаевск к Муравьеву, когда все шли. Путятину непонятно, что у него за фантазии. Как может человек так разбрасываться, не доведя своего дела до конца? Теперь Диана пришла. Можно идти в Японию, а он все тянет в другую сторону. На днях опять был с ним разговор. но нельзя же в самое важное время покидать посольство. Разве мы не скучаем? Нет, право не моряк он, не человек, дела и дисциплины. Суша, а не море, тянет его к себе. Адмирал желал бы создания верной, богатой событиями многообразной картины жизненной эскадры, изображение во всем величии движения вперед науки и русского мореплавания. А Гончаров оказался сухим секретарем, заурядным чиновником. В свои писания почти не посвящал адмирала, а это очень оскорбительно. Не хочет быть доверчив, часто держится особняком. Если и читал раз-другой наброски, так они интереса для адмирала не представляли, все мелочи какие-то и к делу настоящему отношения не имели. Оскорблением счесть можно, если деятельность главы экспедиции не описывается. Нужно увековечить все, ведь не шутка. Первые кругосветные путешествия после перерыва чуть ли не в 40 лет. И цель важна. Получается, что писатель пренебрегает временем и людьми, стоящими во главе. А уж это не может вызвать к нему недоверия ни, ни симпатии. И не ради себя тревожится Путятин, а ради юношества. Мог бы быть пример поучительный. В Гончарове ошиблись жестоко. Подающий надежды писатель, казалось, изжил весь свой талант одной книгой. Ничего больше не может сделать. Книга Гончарова, полагал Ефимий Васильевич, могла бы быть талантливо схваченными из подлинной жизни картинами и в то же время как бы художественным отчетом его величеству государю-императору О первом русском путешествии в Японию, совершенном по высочайшему повелению, надо бы предвидеть значение православия. Кое-что адмирал пытался подсказать Ивану Александровичу. Да почти нишей, как только может выворачивается Говорят, пишет он роман. Да герой его будет не энергичный деятель. Лодрей героем нового романа выбрал. Да разве лодырями сильна россии Ее страшится весь мир. Флот, армия могучи. А он носится с залежавшимся помещиком, с боебаком. Нет, надо бы попытаться ему объяснить. Аргунь идет, Иван Александрович, раздался у трапа голос Зеленого. Слышно, как Гончаров поспешил наверх, видно, оставил свои бумаги. Вдали, видно в трубу, из волн идет дым. А может быть, не дым, не то кит фонтаны пускает, не то стая косаток. Да нет, что вы, это аргунь! В трубу уже видали? Это она на мгновение в волнах зарылась. Вот, вынырнула. Опять какое волнение развело. Должна решиться судьба Ивана Александровича. А ужас разбирает, как подумаешь, что генерал не отпустит, а шхуна с муравьем уйдет. Итак, предстояло объяснение с Путятином. Опять он начнет мяться. Гончаров понимал, почему недоволен им Путятин, чего желал бы. Еще в начале плавания он предупредил, о чем не следует писать. Многие предметы не подлежали наблюдению, тем более описанию. Гончаров, закрой глаза! Се не твое дело! Не мое, так не мое. Что же поделать, раз так? Если слушать адмирала, то получается, что ни о чем нельзя ни писать, ни думать, кроме подвигов путятина и славы нашего флота. Жалкая картина современного плавания сохранилась бы для потомства. Даже о сильных штормах, в которых трещал подгнивший фрегат, и об опасностях из-за этого пережитых. Прежде как... Лет через двадцать, видно, ничего не опубликуешь. Иван Александрович не хуже Путятина понимал, что надо писать о современной жизни, о том, что тревожит общество. Именно за эти два года окреп и утвердился у него замысел Обломова. Так получилось по разным причинам. И еще потому, что родина далеко, и ее беды особенно горько вспоминать здесь, в отдалении, в иных странах, в ином климате. Могли бы гордиться своей Россией с гораздо большим основанием. Много-много хорошего, свежего, чистого, трудового в русском народе. А все подавляется и портится. И это нестерпимо обидно, оскорбительно. Надо вызвать чувство достоинства в обществе. Надо возмутить общество. Думал он про Обломова и потому, что выражение обломовских свойств видел в окружающих, в тех, кто считал себя героями, и в самом адмирале. Пароходик оказался вдруг ближе, чем предполагали. Маленький и черный, прыгая на волнах, он старался, как бы присматриваясь к деловчей пристать, подойти к борту. Адмирал появился на юте. Спаллады стали кричать, спрашивать. «Какие известия из Театра военных действий?» Отвечали в рупор, но ветром отнесло, никто ничего не понял. «Шхуна пришла! Шхуна пришла и уходит!» Теперь ясно слышно, что кричит Сгибнев. Все вздохнули облегченно. Значит, и письма из России, и газеты должны быть, раз шхуна пришла. «А где Невельской?» «Геннадий Иванович уходит на шхуне с губернатором!» «Воян? Нет, в Петровской зимовье, за семьей! Есть пакет вашему превосходительству от губернатора!» Ветер подул с огромной силой, пароходик стала относить. «Да, ветер такой, что аргун никак не подойдет. Уносит ее, машина слабая, не выгребет. Пошла куда-то отстаиваться с письмами и пакетами».